«Спаси! Спаси нас!» В небе зажглись ясные звезды. Я смотрел на них и пытался угадать среди них ту, Вифлеемскую, что сияла над пещеркой, в которой родился Христос. Но звезд было много. Они мерцали, переливались в морозном воздухе, а у вертепа толпились люди — подходили, крестились, кланялись младенцу. Некоторые вслух пели тропарь и кондак. Возле иконы выросли горки из принесенных верующими конфет, свечек и монеток, совсем как дары волхвов. Зажженные свечи горели у иконы, освещая прекрасные лики. И даже вдоль тропинки на ровных снежных насыпях Кто-то воткнул в снег и возжег свечи. Наверное, это не очень правильно, ведь свечи должны гореть в церкви. Но до чего же красиво смотрелась сияющая множеством маленьких золотистых огоньков дорожка к храму. Я вспомнил, как Василий Дмитриевич растроганно сказал сегодня, отложив псалтырь, «От избытка сердца глаголю туста». Так может быть, и эти свечи под открытым небом тоже от избытка сердца? И вот уже над церковью и над всеми окрестными домами поплыл гулкий звон большого колокола. Все сразу заторопились в церковь. Мальчишки, затеявшие веселую возню, отряхнулись от снега и с серьезными лицами пошли рядом со взрослыми. Я увидел Ленку Симонову и скорее побежал следом за ней в церковь. Встал поближе к стене, чтобы не наступили на лапы перед иконой святого Димитрия. А народу-то было! Народу! Как много людей, оказывается, верует в Бога! Правда, не все стояли и молились. Многие, особенно молодые парни и девчонки, заходили в храм, Ставили свечи на первый подвернувшийся под руку подсвечник, с любопытством разглядывали иконы и уходили, как вошли, стайкой. А навстречу им протискивались новые толпы, таких же, не очень понимающих, что здесь происходит, юнцов. Я устыдился этих мыслей. Как-то нехорошо получилось, словно я так вот и разглядел. кто молится, а кто просто любопытствует. Мне-то откуда это знать? Да ведь они-то сами пришли в церковь. А я? Я-то уж точно, если бы не превратился в котенка, сейчас сидел бы у телека и даже не подумал бы помолиться Богу. Или, как они, хоть зайти в церковь, свечку поставить. Кто-то громко и торжественно читал вслух для всех пришедших в церковь красивые, малопонятные слова. А потом хор грянул «С нами Бог!» И свечи жарко горели, перед иконами теплились лампады. Одна старушка показала своему внуку на то, что я называл для себя вазочкой, и сказала «Вот, Витенька, это лампада». как лампочка, только гораздо лучше и красивее. Хор радостно пел. Молитвами Богородицы «Спаси, спаси нас!» Я увидел, как Митрич, скрестив на груди руки, повернулся лицом к стоявшим с левой стороны храма перед священником людям и поклонился им. «Простите, Христа ради!» Кто-то негромко отозвался. «Бог простит!» И сторож пошел к батюшке, склонив повинную седую голову. Слезинки одна за другой капали из его глаз, текли по морщинистым щекам. Мне стало жалко Митрича, и я попросил. «Господи, пожалуйста, прости ему все грехи. Ради Христа!» И тоже смахнул слезинку левой лапкой. Мало-помалу толпа народа в храме стала редеть. Теперь стало больше видно людей молящихся, с умиленно радостными лицами. Они все вместе пели о том, что веруют во единого Бога Отца Вседержителя и Его Сына. Вместе пели уже запомнившуюся мне молитву «Отче наш». А когда почти все встали в длинную очередь к сверкающей чаше, Я заплакал и вышел из церкви. Кто-то торопливо входил с тепло закутанным ребенком на руках, а я выскочил наружу. Было светло и грустно на сердце. Я так жалел, что не могу вот так же, как все, подойти и причаститься. И верил, что все будет хорошо, что когда-то и я тоже буду молиться в храме, Вместе с мамой. Ой, да ведь я так и не посмотрел, пришла ли моя мама на праздничную службу. Что же это я? Ну да, сначала в церкви было слишком много людей, не протолкнуться. А потом, а потом, потом стало вообще. Ни до чего и ни до кого. Я и Митрича потерял из виду. Просто стоял... И всем своим крохотным существом отдавался молитвам. Но мне бы хоть одним глазочком, хоть издали поглядеть на маму. Только сам я не мог открыть дверь, а больше никто не входил и не выходил из церкви. За воротами мелькнули две темные тени. Может быть, запоздалые молитвенники пришли, ну или хоть просто так, свечки поставить, постоять. Они в храм зайдут, и я следом прошмыгну. Я заторопился к ним навстречу. Но эти двое не собирались заходить на службу. И вообще, какие-то они были недобрые. Я повернулся и хотел отбежать от них подальше. Но, услышав, о чем они говорят, так и застыл в испуге. А говорили они о том, что служба скоро кончится. Люди будут расходиться из храма, и они остановят вот тут, в темном проулочке, какую-нибудь одинокую женщину, побогаче одетую. Я хоть и маленький, а понимал, что ничего хорошего это не сулит бедной женщине. Снимут и шубу, и золотые украшения, и деньги отнимут. А могут и ударить по голове, чтобы не позвала на помощь. Сердце больно сжалось. А вдруг, вдруг это будет моя мама? Ведь как раз через этот проулочек ближе всего идти к нашему дому. Да хоть и не она, все равно, это же чья-то мама. Я заметался в ужасе. Что я могу, такой маленький, слабенький котенок? Я даже крикнуть не могу, предупредить. Не ходите туда, там бандиты. Издали донесся глухой собачий лай. Собаки! Злые, страшные! Я держался от них подальше с тех пор, как стал котенком. Собаки! Вот кто сможет спасти мою мамочку или другую женщину! Я побежал туда, где лениво перебрехивались огромные злые уличные псы. Они столпились у большого дерева, на котором тихонько пищал от страха невесть, как успевший скарабкаться на ветку незнакомый котенок. Явно уличный, брошенный. Уж я-то научился различать своих товарищей по несчастью с первого взгляда. «Разорву!» — гавкал свирепый бульдог. «На части, в клочья!» — вторила ему маленькая шавка. И все, столпившиеся у дерева псы, не сводили глаз светки, с которой неминуемо должен был свалиться, когда ослабеет малыш. Бедный котеныш. Я разозлился. «Эй, вы, собаки!» – крикнул я. «Храбрые всемером нападать на одного несчастного мальца! А у церкви два злодея собираются людей грабить, с ними справиться слабо!» Псы повернулись ко мне. Недоумевая, как эта малявка смеет обзывать их. И не боится же. А я боялся. Стая злых псов. Это еще пострашнее, чем трое дворовых котов. Я очень боялся. Но еще больше боялся, что те двое обидят мою маму. Или какую-то другую женщину. И еще вы никому не скажете. Знаете, когда я побежал сюда, к собакам. то словно почувствовал рядом с собой святого воина Дмитрия. Услышал его спокойный голос. Иди и ничего не бойся, ведь сам Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. И я всегда с теми, кто воюет за правое дело. Я с тобой, Дмитрий. Святой Дмитрий и сейчас был рядом со мной. Или в моем сердце. И это придавало мне храбрости. Я отчаянно махнул лапой. Ну вы долго еще будете меня разглядывать? А ну бегом, христиан выручать! Самый свирепый пес опомнился первым. Ну, если врешь, разорву. Он бросился за мной и следом Крупными прыжками летела вся собачья стая. Надо будет потом вернуться и помочь котенку спуститься с дерева. И вообще, помочь. Может, Митрич его возьмет к себе, будем жить вместе в его сторожке. А нет, так придумаем что-нибудь. Да хоть к Мурзику и пирату отведу, попрошу приютить. Потом. Если, конечно, оно еще будет. Потом. Я остановился, и собаки чуть не налетели на меня. Сердито встопорщились. Ты чего? Постойте, сказал я. Если сейчас мы всей сворой прибежим, бандиты увидят нас и сбегут. Мы только людей напугаем. А эти злыдни где-нибудь в другом месте нападут на беззащитных. Дело, одобрил красивый Сеттер с лохматыми коричневыми ушами. Что предлагаешь? «Предлагаю тихонько, без звука, подкрасться поближе и подождать, пока из храма пойдут люди. И как только злодеи разорвем!» Восторженно тявкнула шавка. Бульдог прицикнул на нее. «Молчи, дуреха!»